К югу от 14-й улицы все было неформальным. «Виллидж Войс» в то время была районной газетой со своеобразным районом охвата. Несколько кварталов в Гринвич Виллидж, плюс весь свободно мыслящий мир. От балконов с цветами на МакДугалл-стрит до порнографии в Дании. Смесь сугубо местных новостей с международными событиями шла на ура в «Войсе», потому что интеллектуалы «Виллиджа» были не менее увлечены происходящим на планете, чем тем, что случилось у них за углом, а либералы всего мира почитали виллич своим вторым домом. Главными питательными каналами фабрики, в плане персонажей и идей, стали тусовка из Сан-Рема и церкви Джадсона, и компания из Гарварда и Кембриджа. В кофейне Сан-Рема, на углу Макдугал и бликер стрит я встретил Билли Нейма и Фредди Херко. Ходил я туда с 1961 когда было намного интереснее. Несколько поэтов и тучи геев с 53-й улицы и 30-й авеню. Тогда любили ходить в виллидж в места вроде Gaslight или Cattle of Fish. Но к 1963 году, зайдя в двери матового стекла с цветочным узором и барную стойку и столики, Ты уже встречал в Сан-Рема одних проституток из тех, что обычно торчат у ограды в Вашингтон-сквер-парка и идут сюда с кем-нибудь за пиво. Все амфетаминщики, их называли оголовые, сидящие на спидах гомики, которые со смеху бы умерли от одной только мысли пойти в гей-бар, Сан-Рема любили, потому что он вообще-то не был гей-баром, почти без этих дурацких клише. Понятно, там не все были голубыми, но местные звезды точно были Большинство посетителей приходило просто посмотреть. Многие ребята из Сан-Рэма писали для мимиографического бюллетеня «Тонущий медведь», названного в честь поэтического журнала под названием «Плавучий медведь», одного из первых андеграундных информационных листков. Одним из них был Ондин, или «Папа Ондин», как его прозвали. Он сидел со своими фломастерами на диванчике за столиком и, и обозревал касающиеся секса вопросы для читателей своей колонки «Ондин дает полезные советы повседневности». Причем вопросы поступали к нему в записках с других столиков, он только успевал отвечать. Однажды днем он прибежал со страшным лицом, кинув сумку на стол, показал в сторону Вашингтон-сквер-парка и в изумлении сказал «Парень мне говорит, а пойдем в гей-бар» дин тряхнул головой и засмеялся от возмущения. Кошмар какой! В Сан-Ремо почти одни оголовые зависали. Говорю, почти, потому что, помню, меня познакомили с герцогиней. А несколько минут спустя ко мне подходит хозяин и спрашивает, «Ты ее знаешь?» А когда я сказал «да», он добавил, «Тогда бери ее и валите отсюда». Я так и не выяснил, что же она натворила, террор ходячий. Она была известной нью-йоркской невестой по совместительству лесбиянкой на амфетаминах и могла любого оголового на место поставить. За все это время в Сан-Ремо мне примелькалась куча лиц и тел, которые впоследствии будут день и ночь тусоваться на фабрике. Среди танцоров Джадсона я был всерьез увлечен очень ярким, красивым парнем «За 20 по имени Фредди Херка в «Танце умевшим все». Он был одним из тех, для кого любой рад хоть что-нибудь сделать, потому что сам на себе постоянно забывал. Он был очень хорош во многом, но не мог прокормить себя ни танцами, ни другими своими талантами. Блистательный, но недисциплинированный. С людьми такого типа я снова и снова в 60 сталкивался. Таких нужно любить, потому что сами они себя любят недостаточно. Фредди постепенно выжигал себя афетамином, Его темпераменту с его талантом было не справиться. В конце 1964 он срежиссировал «Собственную смерть», протанцевал в окно на Корнелия стрит. Я любил людей вроде Фредди, изгоев шоу-бизнеса, заворачиваемых с прослушиваний по всему городу. Они ничего больше одного раза сделать не могут. Но этот их раз был лучшим. Такие люди звезды по сути, но не по амбициям не знают, как продвигать себя. Они слишком одарены, чтобы жить обычной жизнью, и слишком не уверены в себе, чтобы стать настоящими профессионалами. И все же меня удивляло, что Фредди с его талантами не попал на Бродвей или в большую танцевальную компанию. Неужели они не видят, какой он потрясающий, думал я? Он не учился танцам до 19 лет. Закончив школу в небольшом городке к северу от Нью-Йорка, поступил в вечернюю школу университета, днем давал уроки игры на фортепиано. Как-то постепенно он перешел в школу музыки Джулиарда, но там не преуспел. То уроки пропускал, то экзамены. Но когда он посмотрел «Жизель» американского театра балета, первое танцевальное представление, увиденное им вживую, то вдруг сразу почувствовал, что должен стать танцором. Подал документы на стипендию в американскую балетную школу, получил ее и в течение года занимался хореографией на одном из курсов. Участвовал в каких-то постановках вне Бродвея, ездил с гастролями в Новую Англию и Канаду, и очень скоро оказался на одной из этих утренних воскресных программ на телевидении.